Глава 6 В обширном покое, описанном нами во второй главе этой части, за длинным дубовым столом пировали ближние бояре, витязи и вся гридня знаменитого великого князя Киевского. п а с м у р и н как ночь осенняя, грозен и угрюм, как туча громовая, Владимир Солнышко сидел за передним концом стола, покрытого яствами. Молча переходил из рук в руки Турий Рок с медом сладким, Витязи чокались меж собой серебряными кубками, Дворцовый кефарник играл на звонких гуслях. Но радостные крики не раздавались в светлой гриднице, Не похвалялись богатыри русские своим удальством. Все гости, глядя на хозяина, приуныли, Повесили свои буйные головы, И даже дядя великокняжеский Знаменитый воевода Добрыня не смел с ним речь повести и спросить, отчего он прикручинился, и о чем, сложив руки к белым грудям, он задумал думу крепкую. «Ну, рахдай», — сказал боярин Ставр, толкнув под бок Витязя, «не говорил ли я тебе, что вряд наш государь-великий князь распотешится? Ведь у него обычай такой, как засядет ему что в голову, Да о чем он так задумался? В том-то и дело, любезный. Кабы знали да ведали, таковось бы горю пособили. Так что ж, боярин, попытаться бы спросить? Да, попытайся-ка. Ты боек рахдай, и государь тебя жалует, а небось и ты первый не сунешься. Право? Вестимо нет. Погляди, все посматривают друг на друга, а никто не гугу. Вон Тугарин Змеич молчит, Янушмович не словечко, Да и Добрыня-то язычок прикусил. Так пусть же они молчат, А я молчать не стану. Что за пир, коли хозяин сам не гуляет? Да эдак и первый кусок станет клином в горле. И вот удалой Витязь р а г д а й Поднимается из-за стола дубового, Не допив чары з е л е н о о вина, Не доев куса сладкого. Он подходит к князю Владимиру, Преклоняет чело ниже пояса и говорит бодрым голосом. «Ты гой, еси, наш батюшка Владимир-князь, Киевское солнышко Святославич! Не прикажи ни казнить, ни рубить, А прикажи слово вымолвить! Отчего ты, государь, прикручинился И о чем запечалился? и л ь не угодили, чем не есть государю своему Его слуги верные?» Или уж стала тебе н е л ю б о твоя дружина удалая?» Владимир нахмурил брови и, несмотря на р а г д а я сказал «Рахдай, ты гость мой, так ешь вдоволь, пей, веселись и прохлаждайся, а не спрашивай, о чем твой государь призадумался. Захочу, так сам скажу». «Дозволи мне, Владимир Святославич, слово вымолвить», — прервал Добрыня, вставая. Где видано, чтобы гости веселились, коли хозяин грустит? Выслушай мои глупые речи и не погневайся. Высоко ты сидишь на своем златакованном столе. Ты п о д п ё р горы угорские своими железными полками, Перегородил широкие степи печенежские щитами русскими. Ты славен и велик, и богат ы й чиф. Так о чем тебе, государю нашему, задумываться?» «Уж не прискучило л ь тебе, сложа руки, сидеть? Не берет ли охота у соседей в гостях побывать, загулять на пир незваный к царю Византийскому? Так зачем дело стало? Вымолви слово княжеское, и мы разбрызгаем веслами широкий Днепр. Прикажи, и верная твоя дружина вычерпает шеломами глубокий дон». «Мы рады все за тебя, нашего батюшку, сложить головы!» промолвил Ян Ушмевич, вставая. «Рады все умереть до единого!» закричали пирующие, приподнимая кверху свои кубки. «Благодарствую вас, братцы мои ратные!» сказал Владимир, взглянув повеселее на гостей своих. «Спасибо вам, храбрые мои сподвижники, за вашу любовь и привет!» Но я не хочу обижать соседей, не хочу громить Византию. Пора притупиться мечам нашим. Поработали они вдоволь, погуляли мы д о с ы т о на кровавых п и р а х и в чужих землях гостьми незваными, понатешились, будет с нас. Нет, слуги мои верные, слуги неизменные, не о том я прикручинился. Залегла у меня на сердце дума крепкая, будет время, придет час, «И я с вами, мои бояре и витязи любимые, посоветуюсь».